Но это был человек горячий и вспыльчивый, в чем все мы имели случай убедиться тут же. Наблюдая за ним с верхней палубы, я слышал, как один угольщик, не успевший еще покинуть яхту, упустил по его адресу какую-то дерзость, а Асклавис оглядывался на членов экипажа в надежде встретить в них одобрение. Но не успела еще улыбка сойти с его лица, как... Франциско Паоло ударил его с такой силой по голове, что бедняга скатился через открытые еще бульварки прямо на свою баржу, стоявшую под бортом яхты. «Пусть это отучит тебя улыбаться!» — крикнул младший помощник ему вслед. «А в следующий раз, когда ты попробуешь посмеяться здесь, на судне, я отправлю тебя за тот борт». Весь экипаж был чрезвычайно смущен и озадачен этой бешеной выходкой нового офицера. Капитан на мостике покраснел от негодования, но не сказал на этот раз ни слова. «Поднять яхоть!» — скомандовал он. И когда Родрик вышел наверх и подошел ко мне, новая яхта «Сельзис», испуская клубы дыма, отошла от плимута. Неприятные случаи с угольщиком — Был забыт в череде новых впечатлений. Когда город исчез из виду, и наша яхта вышла в глубокие воды пролива, у всех нас на душе стало как-то жутко. Нам предстояло далекое и, быть может, небезопасное путешествие. Что же касается меня лично, то я невольно ставил себе вопрос, придется ли мне вновь увидеть родную страну, или мне уготована та же участь, что и бедному Холлю. Итак, преследование началось. Мне снится Паоло, когда стемнело Сельзис, уже неслась по волнам Атлантического океана. Ночь была тихая, ясная. На небе ни одного облачка. Луна висела точно серебряный шар, а вокруг расстилалась такая тишь, что невольно располагала к мечтательному настроению. Мэри ушла вниз, и мы остались вдвоем с Родриком на задней кормовой палубе. Паула стоял на вахте, а капитан ушел в свою каюту. Только оклик часового до удара склянок нарушали время от времени торжественную тишину, царившую кругом. Никогда еще мы с Родвиком не испытывали такой потребности поговорить, чтобы сообщить друг другу свои предположения о том, что может быть, чего можно ожидать в будущем, о том, когда нам суждено будет узнать что-либо новое о капитане Бляйке и его безымянном судне. «Может быть, мы узнаем что-нибудь о нем во время перехода?» — проговорил Родрик. «Я распорядился, чтобы капитан Йорк держался обычного курса почтовых пароходов, ведь, по словам покойного Холля, таинственный крейсер именно и держится этого пути. Но неужели на самом деле можно еще разбойничать в наше время?» На Атлантическом океане, где снует столько и торговых, и военных судов. Время, время покажет, прав ли был покойный Холли. Но я верю его словам. Время? А есть ли оно у нас впереди? Быть может, оба мы скоро узнаем, как себя чувствуешь, здорово в черепе но надеюсь ты готов к этому конечно но я надеюсь что судьба пощадить одного из нас хотя бы ради мэри проговорил я о напоминание о мэри видимо опечалил Родрика, и он стал задумчивым а вскоре ушел вниз я же решил следить за поолом расхаживавшим в это время по мостику сделав вид что тоже ухожу вниз И даже пробормотав спокойной ночи, итальянцу я спустился в свою каюту только для того, чтобы обуть мягкие войлочные туфли и потеплее укутаться в пальто и темный плед. После этого